Глава 14. Библиотека. Библиотека — учреждение, собирающее, хранящее, контролирующее в случае изданий, наделенных магическими свойствами, книги и периодические издания. Даже первый месяц не подошел к концу, а Брайт уже разочарована во всей этой затее с учебой. Она с нетерпением ждет среды в надежде на что-то более интересное, чем три пары пинорского языка и две пары вводного курса по модификациям. Ну, по крайней мере, не нужно делать домашнее задание. Не придется учить словарные слова, потому что она и так их знает. И с модификациями попроще, потому что оценку за следующую пару она уже заслужила, рассказав все про «Лунный нож». «Подумать только! Лунный нож! Детский сад!» И по этой теме задали полноценную письменную работу. Ну, по крайней мере, в среду стоит что-то интересное под аббревиатурой «ТЗД». И Брайт уже в том состоянии, когда хочет получить хоть какие-то знания в этой суперэлитной академии. Ну, должен быть хоть какой-то плюс во всей этой истории с обучением. Добрый вечер. У дверей библиотеки стоит декан, и Брайт смущенно улыбается. Он здоровается по-пинорски, видимо, это попытка уколоть за прогул пары. Все то он знает. Декан не в преподавательской форме, как было во время занятий. На нем серый спортивный костюм, штаны и объемная толстовка. На ногах простые белые кроссовки. Он, кажется, еще проще и улыбчивее настолько, что Брайт чувствует, как щеки немного краснеют. «Добрый вечер, профессор». Отвечает она также по-пинорски. Готовы к отработке? Он говорит медленно, чтобы она успевала переводить, но будто не сомневается, что ей это под силу. Честно говоря, с большим удовольствием пошла бы к себе и легла спать. Столь длинное предложение удостаивается довольной улыбки, и Эмин Гаджи толкает дверь библиотеки, пропуская Брайт внутрь. Она замирает. Великолепных стеллажей, уходящих под потолок, больше нет. Всюду, словно мертвые бабочки, лежат книжные развороты, и Брайт даже удивляется, что они не разлетаются, потревоженные человеческими шагами». Обугленные полки источают запах костра и плавленной полировки. Витражи закоптились, магический фон ослаблен и словно одичал. Это очень чувствуется. То и дело лица и рук Брайт касаются воздушные потоки, холодные или горячие. Это магия, освободившаяся от книжной оболочки. «Вы знаете Пинорский», — произносит Эммэн Гаджи, утвердительно и заинтересованно. «Да, отец учил, он алхимик. Знаю». Его книга была в этой библиотеке. Ее используют на парах алхимии как учебное пособие. Брайт улыбается. Ей бы хотелось заниматься по книге отца, но у нейро модификаторов нет в программе первого курса алхимии. Отец говорил на пинорском, как на родном. Он сказал, что это наш тайный язык, когда мне было пять, и я сочла своим долгом штудировать пинорские словари. «Как много талантов!» — смеется Гаджи. Это могло бы быть неловко, но в его тоне сквозит сарказм. Поиск приключений, основы хирургии и пинорский. Что еще? Чечетка? Декламирование стихов? Я неплохо пою, отшучивается Брайт, а декан преувеличенно серьезно кланяется. Пожалуй, этот концерт я пропущу. И они начинают смеяться. Голоса отдаются в пустой библиотеке страшно громко. Гулкое эхо возвращается и бьет по ушам. Итак, что нужно делать? Убираться? в каком-то смысле в библиотеке было несколько миллионов книг как минимум три тысячи из них содержали темную магию они были не о темной магии а с ней это разные вещи как вы понимаете брайт кивает теперь эта магия облепила стены и не дает их восстановить еще пара тысяч активных светлых книг они летают по помещению чувствуете о да Брайт поднимает руку и смотрит, как молочно-белое облако концентрированной магии стремительно ее обволакивает, щекоча и охлаждая. Что они делают? Жаждут общения. Их же никто не читает. И что с ними теперь делать? Темные – отскрести со стен, светлые – поймать. А уборка? Кто сделает это? Библиотека сама восстановится, как только стены будут очищены, а светлые книги перестанут сходить с ума. А книги сами... Да, книги тоже восстановятся, как только их магия будет поймана. Те, в которых магии не было, подтянутся следом. Вау. Вы не бывали в магических библиотеках? Я никогда не думала, что они так работают. Брайт трогает молочно-белый туман. Он ластится, как живой. Как его ловить? Гаджи вытягивает руку над туманом. Место. Велит он по-пинорски, а туман возмущенно взвивается и формируется в полупрозрачную книгу. «Пошевеливайся!» И подставляет черный мешок, который достает из кармана толстовки. Книга недовольно хлопает страницами, но послушно ныряет в мешок. «Один готов. Осталось 3208 светлых книг. Раз уж вы знаете Пинорский, будете их ловить. Темные книги оставим мистеру Хейзу». Брайт кивает и оглядывается. «Это странно, но ей кажется, будто стоит упомянуть Рейва Хейза, как он тут же словно материализуется из воздуха». Она натыкалась на него сотню раз за остаток дня и никак не могла понять, то ли сама обращает на него внимание, то ли он ее преследует. Везде и всюду говорят о Хейзе. Он настолько популярен, что можно даже не прислушиваться и все равно узнать, с чем он пил кофе на обеде и какого цвета у него ежедневник. А потом он проходит мимо и приходится мучительно гадать, был ли услышан этот глупый треп. Вот и теперь Брайт замирает, кожей чувствуя приближение проблем. Хейс стоит в дверях, крутит на указательном пальце какой-то брелок и смотрит на носки своих ботинок. Выглядит немного усталым, осунувшимся, но лицо слишком презрительно кривится, чтобы его пожалеть. «Мистер Хейс», — кивает Эмен. «Добрый вечер, сэр». Хейс чуть щурится в знак приветствия, но не делает попыток приблизиться. «Мне тоже проведете инструктаж?» Полагаю, студент шестого курса в этом не нуждается. Декан вежливо и даже немного смущенно улыбается Брайт, а потом выходит и это пугает. С ним уходит крошечная частичка тепла и становится промозгло. Рейф стоит, перекатываясь с носков на пятки, его губы изгибаются, а бровь ползет вверх. Он, видимо, сменил форменную водолазку на футболку, и то и дело устало трёт шею. Брайт замечает на его пальце крошечный ожог и вспоминает, что пару часов назад чувствовала мгновенную вспышку боли. Хейс следит за ее взглядом и тоже смотрит на свой покалеченный палец, потом медленно возвращается к изучению лица Брайт и вопросительно склоняет голову на бок. «Давай сделаем это молча». Брайт не дает Хейзу начать язвить, и язвит первый. «Звучит как приглашение», — ухмыляется он. «Ты наверняка все слышал. Я светлые книги, ты темные. «Раз уж декан так сказал». Он чуть кланяется, а потом просто проходит мимо Брайт без дальнейших комментариев. Библиотека достаточно огромна, можно разойтись в противоположные стороны и не встречаться, так что Брайт уходит к высоким окнам, где толпится стая книг. «Привет, ребята!» Она чувствует себя сумасшедшей, когда неловко машет книгам и буквально кожей чувствует, как Рейф закатил глаза и фыркнул. «Вы добровольно полезете в мешок или надо уговорить?» Книги собираются в кучку, будто совещаются, потом соединяются, формируя своеобразный баннер-растяжку, и на ней появляется надпись на пинорском «У нас бойкот». «Почему?» Мы стояли на верхней полке. Все считали, что мы неинтересные. А вы интересные?» Брайт скрещивает руки на груди и тяжко вздыхает. «Конечно! Мы двадцатитомник об истории речного промысла Сибары!» «Это вообще что такое Сибара?» «Затонувшая три века назад королевство!» Загораются буквы. «Величайшее государство!» Перебивают их другие. «Стыдно не знать, юная леди!» «Мы что, для тебя какая-то шутка?» Не знать, что такое сибара, безграмотность, невоспитанность, необразованность. Стыд, стыд, стыд. Книги будто с ума сходят, кружат вокруг Брайт, а она удивленно на них смотрит. «От меня-то вы что хотите?» Она прикрывает голову руками, а двадцатитомника рыбалки начинает ее щипать. Книги пролетают сквозь ее голову, обжигают руки и ведут себя, как противные насекомые. «Вот и светлая магия!» – вопит Брайт, прикрываясь мешком, а единственная пойманная деканом книга вырывается на свободу, ликующая, сыпя кругом белые страницы. «Оно прекратили!» – строго велит Рейв. «Вам не стыдно? Вас же написали еще в девятнадцатом веке, а вы терзаете девушку?» Брайт хмурится. Хейс отлично говорит по-пинорски «это раз». «Он так высокопарно ее защищает? Это два». «Сэр, просим прощения, милорд, просим прощения, но...» «Это недостойное поведение для уважающих себя книг. Я разочарован». «Что за фарс?» Брайт хмуро смотрит на Рейва, а он делает вид, что ничего особенного не происходит. «Извинитесь и марш в мешок, господа». Книги начинают растерянно тыкаться друг в друга, теряют призрачные страницы, а потом рассыпаются в извинениях и подобии книжных реверансов. «Какого чёрта?» – шепчет Брайт. «Потом», – вздыхает Рейв, – «прими извинения». «Ничего страшного, господа книги». Она чувствует себя полной дурой и уже предвидит, как Рейв Хейс всем расскажет про эту нелепую сценку. «А ты чего убежал?» – рявкает он на книгу, что поймал декан. «А ну, быстро, быстро, быстро!» Книга, словно послушный щеночек, мчит к хозяину и ныряет в мешок за остальными. Что? «Это было». «Ничего. Ты помогла мне, я тебе. С книгами нужно общаться на том языке, на котором они написаны. Я имею в виду стилистику, жанр. Книги о рыбалке были написаны для джентльменов. Они не понимают другого языка. Та первая книга была про дрессуру аркаимских огненных верещалок. Такие маленькие волшебные собачки. «О, а как я узнаю, о чем книга? И как с ней беседовать?» Дикана, спроси». Холодно усмехается Хейс. «За мной был должок, и я его уже вернул». Он вручает мешок Брайт и уходит к своим темным книгам.